Лейборн кивнул. «Вы это чувствуете?» «Да, но это всего лишь ощущение. Я не могу объяснить, откуда оно взялось. Я думал, может, вы расскажете что-нибудь еще, что-то, чего они рассказывали им навстречу. Я не готов сейчас это обсуждать. То есть вы хотите сказать, что и мне не доверяете?» «Не знаю». Клейберн смягчил свои слова улыбкой и махнул рукой в направлении соседних столиков. Я ещё никого здесь не знаю. Вы впервые на студии? Да. Ну что ж, позвольте мне быть вашим гидом. Я им проследил глазами за взглядом Клейберна. Вон те, что сидят там, представители менеджмента. Не обращайте внимания, что они в джинсах, это высшее звено. Вы — часть команды, вы одеваетесь, как все, и занимаетесь тем же, чем и все. Но когда вы уезжаете со студии, вы должны быть уверены, что все видят ваши машины стоимостью 25 тысяч долларов. Он усмехнулся. — Мы живем в обществе, которое удовлетворяет само себя. Клейберн улыбнулся, понимая, что именно такой реакции от него и ждут. Однако ему показалось, что Рой Эймс... Высказалось так не впервые. Он кивнул в сторону группы людей, сидевших за столиком у окна. На ней были темные костюмы, белые рубашки и тщательно завязанные галстуки. «А эти кто?» Рой Эймс посмотрел туда, куда указывал Клейборн. «Гости, вероятно, рекламные агенты с востока страны. Приезжают сюда с Мэдисона Веню, ищут новые идеи и воруют их. Разумеется, Рой Эймс. Обычно нам достаются сворованные старые идеи. Клейборн выделил группу необычайно волосатых молодых людей, сидевших по другую сторону прохода. А эти ребята? Эти занимаются записями и дисками. Вот где сегодня жизнь бурлит. Один платиновый диск стоит тонны Оскаров. Кто-то прошел мимо них и остановился перед соседним столиком. Казалось, в одном человеке живаются двое. Пузатый мужчина среднего возраста обладал молодым лицом с бронзовым загаром. Он что-то сказал сидявшим за столиком, громко рассмеялся, махнул рукой и двинулся дальше. "Поберушка", сказал Роэмс. "Увити актёра, который смеётся по любому поводу, будь уверен, безработный. Те, что работают, усталы и совсем не разговаривают". Леберн кивнул и обратил взгляд к меню. Что бы вы порекомендовали? Сходить пообедать в другое место? Эймс улыбнулся. Но уж раз мы здесь, можно безопасно и с здоровье взять сэндвич. Странно. Я думал, здесь хорошо кормят. Когда-то так и было. Во всяком случае, так мне говорили. А теперь, кажется, всем всё равно. Яймс отложил меню. Знаете старую поговорку: те то, что ты ешь. Если это правда, то большинство людей должны быть копрофаги. Клеберн принялся обдумывать это замечание, а тем временем подошедшая официантка приняла заказ. И снова ему показалось, что услышным мне было семиминутной импровизации. Роэмс не был поберушкой, но он явно стремился к тому, чтобы произвести впечатление. «Кофе сейчас!» — крикнул Эймс вслед официантки, а потом посмотрел на собеседника. «Познакомились с кем-нибудь еще из занятых в картине?» «Пока нет. Пол Морган играет Нормана, так?» «Вероятно. До сих пор он играл только Пола Моргана. «Мистер Крутой Самец!» «Мачо!» — им принесли кофе. Эймс помолчал. Если хотите знать моё мнение, наша культура страдает от засилья подобных субъектов. Тогда, как же он получил эту роль? Спросите у Вицини. Эймс взял чашку с кофе и собирался сделать глоток, а в общем, не стоит. Вицини больше не делает фильмов, основанных на соппене, одни только сплаттеры, дешёвые фильмы ужасов. Это то, что нравится с подростком. Обилие спецэффектов, много машин, разбивающихся под панк-рок, труп один из других. Как в время старых добрых времён, когда львы начинали пожирать христиан на арене, музыканты играли громче. Снова череда заранее изготовленных фраз, но ответ на свой вопрос к Лейберн так и не услышу.